Штабс-капитан Полуэктов опомнился. Он отпустил Исаака, несколько раз глубоко вздохнул и, покосившись на бесчисленных Блюмкиных, пошел наверх следом за своим подчиненным. На втором этаже было чище и просторнее, чем внизу. Расторопные контрразведчики уже ворвались в комнату, дверь была широко распахнута, и штабс-капитан Полуэктов увидел сидящего за столом человека, Только внимательно присмотревшись, он понял, что человек этот мертв. В руке его был пистолет. Хорошее немецкое оружие. Висок прострелен, крови было немного. Один из подчиненных повернулся к Полуэктову и проговорил сиплым голосом. «Разрешите доложить, как есть они застрелившись?» Аккурат, когда мы внизу стояли. «Да уж», — произнес штабс-капитан растерянно. Он обошел комнату, машинально отметил обстановку, брал что-то в руки и ставил обратно. В комнате были два окна. Оба закрыты. Полуэктов выглянул на улицу. Внизу стоял унтер из его команды. Услышав скрип отворяемой створки окна, Унтер посмотрел наверх и, встретившись взглядом с Полуэктовым, успокоенно отвернулся. «Самоубийство», — думал Полуэктов. «Что я ищу?» «Обычное самоубийство. Здесь больше никого не было. Иначе как бы он ушел?» «Окна закрыты. Внизу мои люди. Пистолет. Вот он, пистолет, в руке трупа. «Чего мне еще надо?» «Почему он застрелился именно сейчас, когда мы находились в доме?» Ах, да кто же его знает, почему?» «Так его судьба сложилась». «Да нет. Самое обыкновенное самоубийство. Такими делами контрразведка не занимается. Это работа полиции, а у меня и своих забот хватает». Нечего даже раздумывать на эту тему. Тем не менее, сам не зная почему, Полуэктов внимательно рассмотрел края раны на виске мертвого офицера, отметил про себя их слегка опаленную порохом поверхность, внимательно обследовал ствол пистолета, проверил патроны в магазине. Все было совершенно обычно. С ума от безделья сходят, господа офицеры. Меньше отдыхать им давать нужно. Всех на фронт. Ваше благородие. Борис Андреевич, вставайте скорее, тряс Бориса Саенко. Что еще там? Рано еще. Не открывая глаз, бормотал Борис. Рано, не рано а полковник приказал будить. — Случилось что? — Борис открыл глаза и сел на кровати. — Случилось! Собирайтесь быстрее, а то позавтракать не успеете. Явившись к завтраку, Борис застал Аркадия Петровича в наисквернейшем настроении. — Я ждал вас, — коротко бросил полковник. — Идемте! Чувствуя, что расспросы неуместны, и лучше подождать, пока Горецкий сам все объяснит, Борис ухватил кусок калача, залпом выпил стакан чаю, переглянулся с Саенко, который молча развел руками, и выскочил вслед за полковником в сад. У калитки стояла ожидавшая их пролетка. — Куда мы едем? — спросил Борис, чувствуя, что молчание начинает тяготить. «К вашему знакомому!» «Весаулу Бережному!» «Вы передумали и решили его арестовать!» Неприятно удивился Борис. «Тогда зачем вам я?» «И ведь вы собирались...» «Я собирался!» «Но господам из контрразведки угодно было распорядиться, иначе!» «Прорычал Горецкий!» «Разве они не должны были исполнять ваши распоряжения?» «Начал было Борис...» но полковник посмотрел на него так сердито, что он счел за лучшее помолчать. Пролетка остановилась возле неказистого двухэтажного домика, во втором этаже которого квартировал Исаул Бережной. У входа толклось некоторое количество народа. При появлении Горецкого разговоры смолкли. Горецкий с Борисом поднялись по скрипучей лестнице, на второй этаж. Дверь комнаты была распахнута. Здесь тоже были люди, и главным среди них, судя по начальственным интонациям голоса и повелительным жестам коротеньких пухлых рук, был полный рыхловатый полковник небольшого роста. В первый момент Борис не заметил самого Бережного, видимо, потому что хозяин комнаты вел себя гораздо тише, и скромнее столпившихся в комнате офицеров. Внимательнее оглядевшись, Борис заметил Есаула, который сидел за неказистым дощатым столом, письменным и обыденным в одно и то же время. Есаул сидел за столом, уронив на этот стол свою буйную голову. Черная пулевая рана на виске – была не сразу заметна среди черных вьющихся волос терского казака. Крови на столе было удивительно мало. В правой руке Есаул сжимал тяжелую ребристую рукоятку немецкого пистолета «Борхарт-Люгер», известного также как «Парабеллум». «Готовься к войне!» «Насколько я могу видеть?» — нарушил молчание Аркадий Петрович. «Это тот самый пистолет, который я выдал вам две недели назад». «Верно, Борис Андреевич?» «Так точно», — подтвердил Борис упавшим голосом. «Это тот самый пистолет. Я проиграл его Исаулу два дня назад». «Так, с этим ясно». Горецкий холодно взглянул на Бориса, и повернулся к пухлому полковнику. «Господин Кузнецов, расскажите, как это случилось?» «Сегодня рано утром», — начал полковник. «В контрразведке получили сигнал от одного весьма надежного информатора». При словах «надежного информатора» Горецкий поморщился, но знаком попросил Кузнецова продолжать. «Получили сигнал о том, что в этом доме в первом этаже находится чрезвычайно опасный красный диверсант, знаменитый СР Блюмкин. Услышав это имя, Горецкий удивленно и вместе с тем насмешливо поднял брови. Получив такой сигнал, подполковник Градов, чей был информатор, собрал все наличествующие силы контрразведки и, соблюдая все возможные меры предосторожности, они чрезвычайно скрытно окружили это здание. Когда солдаты уже собирались проникнуть в дом с целью задержания Блюмкина, во втором этаже раздался выстрел. Не ожидая дальнейшего развития событий, все ворвались сюда и застали вот такую картину. Кузнецов в крайнем огорчении указал рукой на мертвого Есаула. «Представляю себе, как вы скрытно окружили здание!» Желчно проговорил Горецкий, соблюдая все возможные меры предосторожности. «Есаул, понятное дело, решил, что вы идете за ним!» «Ваша ирония, господин полковник, неуместно!» Обиженно пробурчал Кузнецов штаб капитан делал свое дело, он получил приказ, а спрашивать в начальства у него не было времени. Блюмкин бы ушел, а ежели Есаул застрелился при виде чинов контрразведки, стало быть, совесть у него была нечиста. — Значит, значит, — процедил Горецкий. Но это не значит, что вашими топорными методами нужно было провоцировать его на самоубийство. Он был необходим мне, живой. Кстати, нашли они своего Блюмкина. Блюмкина? Кузнецов смутился. Видите ли, в первом этаже этого дома действительно проживает Исаак Блюмкин, портной, пятидесяти шести лет со своей женой и четырнадцатью детьми. «Мы его задержали для выяснения, на всякий, так сказать, случай». «Только это вы и умеете», — раздраженно произнес Горецкий. «Портных задерживать на всякий случай. Отпустите его к четырнадцати детям». «Это уж мы как-нибудь сами разберемся», — обиженно ответил Кузнецов. «Кого отпускать, а кого нет? У нас тут, господин полковник, своя работа ведется. Я вижу». Ядовито ответил Горецкий. «Что ж, проводите обыск, но чувствую, что результаты его нам ничего не дадут». Сам он подошел к мертвому Исаулу, приподнял века, потрогал глазное яблоко, коснулся сжатого в руке трупа пистолета и быстрым шагом покинул помещение. Борис последовал за ним. «Самоубийство Бережного...» «Подтверждает его виновность», — вполголоса сказал он на лестнице, догоняя полковника. «На первый взгляд, да», — уклончиво ответил Горецкий. «У вас есть сомнения?» За достаточно долгое знакомство с Аркадием Петровичем Борис научился разбираться в его интонациях. Горецкий сердито посмотрел на него поверх пенсне, и открыл было рот для ответа, как вдруг сверху их окликнули. Полковник Кузнецов, полный, рыхловатый, спешил к ним, взмахивая короткими руками. «Господин полковник!» Он запыхался, даже спускаясь по лестнице. «Господин полковник, позвольте кое-что уточнить? Коль скоро вы прибегли к моей помощи в деле проверки пятерых офицеров, ну да». «Я попросил вас передать им якобы секретные пакеты, каждому свой», — нетерпеливо сказал Горецкий. «Я позволил себе провести некоторые расследования», — невозмутимо продолжил полковник Кузнецов. «Что?» — изумленно вскричал Горецкий. «Да кто вас, собственно?» «А впрочем, простите, продолжайте», — опомнился он. «Я в этом городе представляю военную контрразведку» проговорил Кузнецов. «Прошу не забывать!» «Так вот, я поинтересовался прошлым всех пятерых офицеров, а также местонахождением их семей, по возможности». «И что же вам удалось выяснить?» отрывисто спросил Горецкий. «Послужной список всех пяти чрезвычайно хорош», с готовностью начал полковник Кузнецов. «Кое-что меня насторожило только в одном случае». Борис прислушался, думая, что Кузнецов расскажет сейчас про странные отлучки полковника Азарова. Но тот продолжал. «Именно Исаул Бережной был не вполне благонадежен. По достоверным сведениям, брат его служит у Красных в конной армии Городовикова». Горецкий поднял глаза на Кузнецова, и в первый раз за этот день Борис увидел в его глазах неподдельный интерес. «Родной брат?» — спросил он. «Родной!» — утвердительно кивнул Кузнецов. «Артемий бережной!» «Так-так...» — протянул Горецкий и вышел на улицу. «Ну вот...» — начал Борис, когда они уже сидели в пролетке. «Все сходится. Отбросьте ваши сомнения, господин полковник». «Как раз теперь они усугубились», — тихо ответил Горецкий, покосившись на спину извозчика. «Во-первых, мне не нравится этот сигнал, так сказать, надежного информатора. Слишком уж своевременно этот сигнал поступил. Только-только мы с вами обнаружили засвеченную бумагу в конверте «Есаула», И тут же происходит вся эта цепочка событий. Слишком неуклюжая акция господ контрразведчиков, самоубийство Исаула, слишком все вовремя. И полковник Кузнецов с его откровениями как раз вовремя находит брата Бережного, который оказывается у красных. Само по себе это еще ничего не доказывает. Сейчас такое время. Война всех разметала. Вполне может быть, что один брат у белых, второй у красных, а третий вообще у махно. Меня настораживает этакая такая своевременность всего. Такое впечатление, что кто-то стоит за этими событиями. Кто-то подсовывает нам эту карту Исаула Бережного. Но кто? Сам полковник Кузнецов? — изумился Борис. «Вы его подозреваете?» «Да нет!» Досадливо отмахнулся Горецкий. «Этот просто туповатый служака. Привык делать, что прикажут. Если б не гражданская война, он бы дальше штабс-капитана никогда не дослужился. А, впрочем, все это только мои догадки на уровне подсознания. Без доказательств на одной интуиции далеко не уедешь. Нет никаких доказательств, что Бережному помогли застрелиться». Никто не видел никого постороннего. А если все же предатель он? Ведь брат у красных — это мотив, — напомнил Борис. И я не могу избавиться от чувства вины. Борис ближе придвинулся к Горецкому. — Если бы я не проиграл ему парабеллум... Если бы вы не проиграли ему парабеллум, он застрелился бы из другого оружия. Неужели вы думаете, что у этого романтического горца при его любви к оружию не нашлось бы из чего застрелиться? Опять-таки, если принять версию, что он застрелился. Представьте себя на его месте. Вам это будет легче, чем мне. Вы его лучше знали. Итак... Он настоящий джигит, казачий офицер. Видит подбирающихся к своему дому контрразведчиков. Допустим, он чувствует, что господа прибыли по его душу. Что бы он сделал? «Думаю, что попытался бы бежать», — честно ответил Борис. «Вот именно!» — воскликнул Горецкий. Исходя из нарисованного вами психологического портрета, я тоже делаю вывод, что Бережной в таком случае попытался бы убежать. Побег мог удастся или не удастся, но попытку бы он сделал, но вчера. У него были все шансы на удачный побег. Среди посетивших этот дом был всего один офицер, штабс-капитан Палуэктов, остальные из бывших жандармов ни стрелять как следует не умеют, ни догнать бы Бережного не смогли. Самоубийство для такого брека трусость. Побег, напротив, нормальный поступок настоящего мужчины, для которого не зазорно украсть оружие или коня, но зазорно купить за деньги. И времени у него было предостаточно. Я спрашивал, шли эти контрразведчики, так сказать, долго, Оружием бряцали, слышно их было далеко. Потом разбудили еврейское семейство, там, где дети всегда гвалт, особенно у евреев. И вот вместо того, чтобы выскочить в окно и уйти, казачий офицер стреляет себе в висок, как влюбленный гимназист. Что за оказия правослова? Аркадий Петрович взмахнул руками, отчего пенсне слетела с носа и заболталась на шнурке. — Да, меня-то вы почти убедили, но доказательств по-прежнему у вас нет, — протянул Борис. — Сам знаю, — сердито прошипел Горецкий, — но вот что я сделаю. Во-первых, поинтересуюсь, что это за таинственный информатор. Ведь, судя по всему, портной Блюмкин живет в Ценске достаточно давно, и многие его знают. Тогда кто же мог перепутать его со знаменитым эсером? Во-вторых, выясню полковника Кузнецова, каким образом он получил достоверные сведения насчет того, что брат Бережнова в Красной Армии. Пусть он поточнее определит источник этих сведений, я сам с ним побеседую, а дальше будем действовать по обстоятельствам. «Я тоже предприму кое-какие действия», подумал Борис. Про частые отлучки полковника Азарова он так и не успел рассказать Горецкому, когда все так удачно разрешилось, когда вчера ночью подозрения Палина и Саула Бережного Борис просто забыл упомянуть о полковнике и о том, как Борис раскрыл его тайну, а по совести говоря, не забыл, а не хотел привлекать внимание Горецкого к Софье Палне. Но в свете событий сегодняшнего утра все представлялось по-другому. Сын-идиот, разумеется, имел место, но разве не мог Азаров использовать его как прикрытие для других тайных дел?»